роберт шакли лавка старинных диковин. Для вас читает мещеряков артём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 Так мы, роботы, называем между собой людей. Нам, роботам, любая погода сойдет, мы водонепроницаемы. Однако прелесть солнечного дня я учел. Следуя по восточной стороне 12-й улицы, я наткнулся на лавку старинных диковин. По крайней мере, так ее называли бы в Англии периода Дикинса. Это был небольшой магазинчик с серкером, заставленный всякой-всячиной.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 «Здравствуйте. Меня зовут Эдвин Робот 233А334С». «А меня Стив», — ответил мужчина в кресле. Возраста он был преклонного, лет 70-80, лицо чистое, но морщинистое. Черный костюм старый, но отутюженный. Ворот сорочки потрепан, а галстук завязан чересчур туго. «Смотрю, вы продаётесь». «Всё верно».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 Через час после того, как мы со Стивом отправились в Нью-Йорк, чтобы посмотреть новую постановку пьесы жана Поля Сартера «Нет выхода», во всем Бичвуде и на юге Коннектиката произошел сбой энергоснабжения. Позже выяснилось, что кто-то его спровоцировал. Еще Сартер говорил «Ад, это другие». В Нью-Йорке в тот вечер случилось несчастье.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 Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, в описании я оставил ссылки на свой телеграм и бусти. Буду рад, если подпишетесь и туда. Желаю вам добра и до новых встреч, друзья!